Но наряду с королевским монстром, в это же время в литературном стане противника, то есть в антиякобинской контрреволюционной литературе, вы столкнетесь с другой яркой фигурой монстра. И на сей раз монстр уже не злоупотребляет властью, но разрывает общественный договор посредством бунта. Уже не как король, но как революционер, народ оказывается точь-в-точь -точь перевернутым изображением кровавого монарха. Гиенны, набрасывающийся на общественное тело. В монархической, католической и тому подобной, в том числе в английской литературе революционной эпохи, вы найдете перевернутый образ той самой Марии Антуанетты, которую рисовали якобинские и революционные памфлеты. Другое лицо монстра открывается в связи с сентябрьскими побоищами. Теперь это народный монстр, разрывающий общественный договор, так сказать, снизу. тогда как Мария Антуанетта и сам король расторгли его сверху. Так госпожа Рулан, описывая сентябрьские события, восклицает. Если бы вы только знали, какими страшными деталями сопровождались эти выступления. Женщины, жестоко насилуемые, а затем разрываемые этими зверьми на части, вырванные кишки, надетые вместо орденских лент, кровь, стекающая по лицам пожирателей людского мяса. Барюэль в истории церкви революционного времени описывает случившееся с графиней де Периньон, которую вместе с двумя ее дочерьми поджарили на площади Дофин, после чего там же сожгли заживо шестерых священников, отказавшихся есть жареное мясо несчастной. Тот же Барюэль рассказывает о том, как в поле Рояль торговали пирогами с человеческого мяса. Бертран де Мольвиль и Матон де Лаварен Приводят целую серию историй. Знаменитую историю госпожи Де Сомбрей, которая выпила ведро крови, чтобы спасти жизнь своего отца, или историю мужчины, который был вынужден выпить кровь, выжатую из сердца одного юноши, чтобы спасти двух своих друзей, или историю самих сентябрьских палачей, которые пили водку вперемешку с пушечным порохом и закусывали хлебом, смоченной в ранах убитых. Здесь также налицо фигуры развратника-антропофага, однако на сей раз антропофагия перевешивает разврат. Две темы – сексуальный запрет и пищевой запрет – очевидным образом стыкуются в обеих первых фигурах, как у простого монстра, так и у монстра политического. Обе эти фигуры обязаны строго определенному стечению обстоятельств, хотя в то же время они повторяют прежние темы – распутство королей – Разврат сильных мира сего, народное насилие. Все это старинные темы, но интересно, что в этом первом явлении монстра они возрождаются и смыкаются друг с другом. И так случилось по ряду причин. Во-первых, как мне кажется, потому что возрождение этих тем и новый рисунок животной дикости оказались связаны с реорганизацией политической власти, с новыми принципами ее исполнения. Не случайно то, что монстр появляется в связи с процессом над Людовиком XVI и сентябрьскими событиями, которые, как вы знаете, были в некотором роде народным требованием более жестокого, более скорого, более прямого и более справедливого суда, нежели тот, какой могло провести институциональное правосудие. Две этих фигуры монстра возникли именно вокруг проблемы права и исполнения карательной власти. но они важны и по другой причине. Они вызвали необычайно живой отклик во всей современной им литературе, в том числе и в литературе в самом традиционном смысле этого слова, но прежде всего в литературе ужаса. Мне кажется, что внезапный всплеск литературы ужаса в конце XVIII века, в годы, почти совпадающие с революционными датами, тоже следует увязать с новой экономикой карательной власти. В этот момент появляется монстр, противоестественно природный преступник. И в литературе мы также встречаем его в двух обличиях. С одной стороны, мы видим монстра, злоупотребляющего властью. Это властитель, дворянин, порочный церковник, монах, греховодник. С другой стороны, в той же самой литературе ужаса мы видим и низового монстра, возвращающегося к своей дикой природе. Это разбойник. Лесной человек, зверь с его безудержным инстинктом. Обе эти фигуры вы обнаружите, скажем, в романах Анны Ранклифф. Возьмите Пиренейский замок, целиком построенный на их сочленении. Падший дворянин утоляет свою жажду мести с самыми ужасными преступлениями и пользуется для этого разбойниками, которые, чтобы предохранить себя и спокойно преследовать свои интересы, соглашаются принять падшего дворянина. в качестве своего главаря. Это двойная монструозность. Пиренейский замок сопрягает две ключевые ее фигуры, причем сопрягает их в очень типичном пейзаже, в очень типичных декорациях, поскольку действие, как вы помните, разворачивается в некой местности, сочетающей приметы замка и гор. Это неприступная гора, в которой, однако, выдолблена пещера. затем превращенная в укрепленный замок. Феодальный замок – признак могущества Синьора и, как следствие, манифестация той беззаконной мощи, которой является преступность, образует единое целое с дикостью самой природы, в которой растворены разбойники. Мне кажется, что эта фигура из замка предоставляет нам весьма конкретное изображение обеих форм монструозности – появившихся в политической и образной тематике эпохи. А романы ужаса следует читать как романы политические. Эти же две формы монструозности вы, конечно, найдете и у Сада. В большинстве его романов, во всяком случае в «Жульете», постоянно встречается монструозность сильного и монструозность простолюдина, монструозность министра и монструозность бунтовщика. Встречаются и содействуют друг с другом. В центре этой серии пар могущественного монстра и монстра-повстанца – Жульетта и Дюбуа. Распутство у сада всегда связано со злоупотреблением властью. Монстр сада – не просто форсированная, более взрывная, чем обычно, природа. Монстр – это индивид, которому деньги, ум или политическое могущество дают возможность восстать против природы. Таким образом, вследствие этого избытка власти, природа в садовском монстре обращается против себя самой и в конечном итоге убивает в себе естественную рациональность, чтобы превратиться в монструозное иступление, которое набрасывается не только на других, но и на себя тоже. Природное самоуничтожение, являющееся фундаментальной темой сада, это самоуничтожение безудержных зверств, Непременно требует присутствия индивидов, обладающих сверхвластью. Или сверхвластью властителя, дворянина, министра, денег, или сверхвластью бунтовщика. У сада нет монстра, который был бы политически нейтрален или посредственен. Либо он приходит со дна общества и вступает в борьбу против установленного порядка, либо он владыка, министр, дворянин. в распоряжении которого беззаконная сверхвласть над всеми общественными властями. Оператором распутства усада всегда выступает власть, избыток власти, злоупотребление властью, деспотизм. Это-то сверхвласть и придает простому распутству монструозные черты.